А они с Билли летели над городом прочь, к Милуоке. Этот полет стал для фрицы откровением. Билли вел самолет вдоль железнодорожного полотна, и с высоты элеваторы и донапорной башни походили на старые игрушки-винка, разбросанные по лоскутному одеялу, а видневшиеся там и сям озера — на круглые зеркальца.